В кабинете тети Тани только она, Андрея нет, и это радует и огорчает одновременно. Но уже сейчас я узнаю, что же такого произошло, и очень искренне надеюсь, что мне сейчас не расскажут каких-нибудь пикантных подробностей про Милену. — Привет, Ритуль, садись! — улыбается тетя Таня, указывая на мое излюбленное место в кабинете, диванчик в углу. — Кофе будешь? — Буду. Отвечаю с осторожностью, по которой бы мать Орловского поняла, насколько я сейчас напряжена. Но надеюсь, что позвали вы меня не только за этим? Нет, конечно. Пока тетя Таня занимается приготовлением кофе, устраиваюсь на диване удобнее, чувствуя, как по телу проходят волны озноба. И когда она все же ставит передо мной чашку, вцепляюсь в нее обеими руками, чтобы хоть как-то унять дрожь. Андрей просто не хотел тебя впутывать в это все. Но я не считаю, что нужно что-то скрывать. Ты член нашей семьи и имеешь право участвовать в обсуждении и в делах стяга, точно так же, как мы все. Вы говорите загадками, и я уже не знаю, что думать. Чуть нервно отвечаю, скрывая волнение за глотком кофе, вкуса которого почти не чувствую. Отец Милены хочет открыть на месте стяга свой ресторан. «В каком смысле на месте стяга?» Удивление от этих слов настолько огромно, что я даже не чувствую облегчения, ведь речь идет вовсе не о связи Орловского с цаплей. Ну, он связался с хозяином помещения, предложил ему выкупить его. Сумму не знаю, но подозреваю, что она для нас неподъемная. «Зачем он это делает?» «Я бы назвала это бизнесом». По крайней мере, мне хочется думать именно так. А я бы назвал это местью. С порога произносит Андрей, который появляется в кабинете так внезапно, что я вздрагиваю и тут же задаю вопрос. Почему ты мне ничего не сказал? Потому что не хочу, чтобы ты снова переживала, тем более из-за Милены. Я очень-очень тяжело вздыхаю. Оказывается, Орловский хотел меня оградить от негативных эмоций. Только, как обычно, сделал это в своем фирменном стиле. И тем самым заставил переживать еще сильнее. Учитывая, что скрыть, как тебе нехорошо, ты все же не смог. Андрей устраивается рядом со мной, но не обнимает. Ничего такого. Снова упирается в цепленные ладони взглядом. И я даже представить не могу, что именно он чувствует. Стяг стал родным за время работы даже для меня. Это уже не ресторан и не просто место, куда люди приходят работать. Или же провести время приятное и знать, что здесь всегда хорошо обслужат и вкусно накормят. Для меня это второй дом. Да, возможно, и в другом месте, куда будет вынужден переехать стяг, я стану испытывать те же самые чувства. Но сколько времени займет переезд, станут ли ждать сотрудники, как быстро все утрясется, даже думать об этом страшно. «Какие варианты у нас есть?» Задаю я вопрос, когда молчание становится нестерпимым. «Не знаю. Мы еще не общались с отцом Милены. И не думаю, что стоит». Тихо, но веско произносит Орловский. «А вот Андрей считает, что нам вообще не нужно с ними контактировать». «В этом я была бы с ним согласна, если бы речь не шла о стяге. Может, я и наивная дура». Но свято верю в то, что простым разговором можно все решить, ну или непростым. Вариантов выкупить помещение самим нет, я могу помочь. Словно по команде тетя Таня и Андрей поворачивают головы в мою сторону, и во взглядах их читается столько всего, что мне становится не по себе. — Что? У меня же есть деньги свои выигрыша. Это не очень много, но все же... — Рита... Тетя Таня вскакивает из-за стола, начинает расхаживать по кабинету, а мы с Андреем теперь смотрим за ее передвижениями. Орловский протягивает мне руку, переплетает наши пальцы и чуть сжимает, как будто хочет сказать спасибо, но произнести хоть слово сейчас не в силах. В принципе, если взять кредит, у меня накоплено немного, конечно, придется сильно ужать расходы, Я хотела обновить технику на кухне ресторана. Мам, даже если мы все это сделаем, не факт, что они не предложат еще больше. Думаешь? Сержон бизнесмен, он должен понимать, что такие траты будут ему только в минус. Так, стоп! Я тоже встаю с дивана и начинаю расхаживать по кабинету. Я все же считаю, что нам просто нужно с ними все обсудить. Может это и вправду бизнес и ничего кроме... Мы же помним, что отец Сапли собирался вкладываться в совместное дело. Дело распалось, а идеи и желания остались. И если мы готовы заплатить больше, то он может просто отказаться, если ему это будет невыгодно. «А я считаю, что говорить с ними не нужно», — вновь вставляет свое веское слово Орловский. «А я считаю, что Рита права», — неожиданно выдает тетя Таня. «И вот так мы все втроем считаем». Когда вновь повисает пауза, Андрей откидывается на спинку дивана, складывает руки на груди, смотрит на нас, застывших посреди кабинета, а мы смотрим на него в ответ. Хорошо, завтра же они приедут. Я тоже буду присутствовать, хотя и не хотел, боюсь не сдержаться. Кто приедет? Отец Милены и она сама? Да, и Андрей Павлович, хозяин помещения, у нас с ним долгосрочный контракт. Я тоже хочу присутствовать, если никто не против. Орловский делает какое-то незаметное движение, будто хочет сразу же запротестовать, но сдерживается. Все же перед нами снова встает необходимость поговорить и обсудить случившееся. Больше мне совсем не хочется задаваться миллиардом вопросов относительно того, чем он просто обязан со мной делиться. И если у Андрея есть причины делать тайны на пустом месте, я хотела бы их знать хотя, кажется, и без того о них догадываюсь. «Никто не против», – наконец отвечает шеф, и на губах его впервые за долгое время появляется усталая улыбка. «Будем втроем отстаивать стяг». «Будем». Теперь бы дожить до завтра и не известись в мыслях, представляя самые худшие варианты развития событий. В этот раз сдаваться под лозунгом «Чему быть, того не миновать» – последнее, что можно сделать. Цена у завтрашней встречи слишком высока, и речь идёт совсем не о деньгах.